«Хаос или порядок» а романе Джеймса Джойса «Улисс» Глава «Лестригоны» Улисс глава лестригоны улисс 1921 сочинялся Джеймсом Джойсом долгих 7 лет и, хотя являлся миру дозированно, по главам, стал литературной сенсацией еще задолго до своей окончательной публикации и тотчас же снискал себе репутацию очень сложной и путанной книги. Вдобавок, непристойный, Причём настолько, что её запретили во всех англоязычных странах. Цензурные ограничения, как известно, имеют свойство подогревать любопытство. Чувство сильное, но низкое и кратковременное. Оно быстро вспыхивает и столь же быстро угасает. С Улиссом, во всяком случае, дела обстояли именно так. Несмотря на восторженные отклики одних авторитетов и злопыхательские других, Широкую публику роман оттолкнул, явив истории страннейший феномен произведения, о котором все говорят, но которое никто не читает. Что, в общем-то, и неудивительно. Вместо привычного сюжета здесь монотонная чехарда образов, диалогов, цитат, глубокомысленных рассуждений, перемежающихся натуралистическими подробностями. И еще маловразумительный поток сознания — В купе с увечными, обрубленными фразами, где оскорбительно не соблюдаются элементарные правила синтаксиса, грамматики, а порой даже орфографии. Вот, к примеру, как начинается одиннадцатая глава романа. «Сирены». «За бронзой золота услыхала цокопыт Без Беспардон, дон-дон-дон. Саринки, соскребая соринки с заскорузлого ногтя. Соринки, ужасно» и золото закраснело сильней. С этой главой, кстати, произошел конфуз. Джойс отправил ее по почте, и бдительный цензор, перлюстрировавший корреспонденцию, решил, что перед ним какой-то тайный шифр, возможно, шпионский. Письмо было задержано и предъявлено для выяснения местному критику. Тот, прочитав сирены, заверил цензора, что это не шифр, а проза, притом весьма изысканная. Цензор удовлетворился и разрешил письму уйти по назначению. «Улисс построен так, что ты теряешь нить повествования, путаешься в мелких подробностях, которые краткосрочная память не удерживает. Это сущий ад для читателей и рай для филологов, особенно тех, кто принадлежит к племени старательных комментаторов. Сиди, разбирайся, анализируй, пиши статьи, монографии». Джойс надолго обеспечил работой несколько поколений гуманитариев. Более того, он облегчил им работу, составив специальные схемы и таблицы. Он охотно давал комментарии по поводу романа, разъяснял своим друзьям значение тех или иных образов, указывал на скрытые в романе цитаты, словно специально готовил почву для будущих исследований. И они не заставили себя ждать. Уже при жизни Джойса о нем в большом количестве сочинялись и статьи, и монографии. Джойса, ведение ширилось, наступало, вовлекало в свою орбиту все больше и больше филологов. В какой-то момент даже обзавелось собственным журналом «James Joyce Quarterly». Однако к восьмидесятым годам прошлого века все утихомирилось. Обстоятельная биография Ричарда Элмана «James Joyce» удостоенная двух престижных премий и комментарии Дона Гиффорда к книгам великого мастера, поставили в Джойса ведении жирную точку, наподобие той, которую сам Джойс поставил в Улиссе после 17 главы. Она в его случае означала, что силлогизм, таким он видел свой роман, разрешен, что доказательства предъявлены, и теперь в качестве бонуса читателю эпилог. «Солилоквий моли Блум, полный алькованных откровений». С исследованиями текстов и биографии Джойса случилось нечто похожее. Наступила пора эпилога. Все было завершено, опубликовано, откомментировано, разжевано и переварено. Сменилось несколько поколений Джойсоведов. Их армия заметно поредела, хотя по-прежнему пополнялась новобранцами. Эпилог еще не завершился. Оставались неучтенные записки, заметки, свежеобнаруженные письма Джойса к жене. Они, впрочем, оказались малоинтересными, слишком личными и порнографическими. Оставалось еще слабо изученное окружение Джойса. Оставались тексты, в отношении которых у Джойса Ведов так и не сложился интерпретационный консенсус. Сборник рассказов «Дублинцы», роман «Портрет художника в юности», пьеса «Изгнанники». Всеобщий интерес к Улису и к поминкам по Финигану отодвинул их в тень. Но к началу XXI века Джойса ведение, кажется, окончательно себя исчерпало и неожиданно оказалась в ситуации кризиса, причём особого рода, когда за бесчётными деталями исчезает общее представление о художнике. У Джойса ведов последнего поколения есть всё. Тексты, многократно проанализированные, факты, архивы, теории. Но нет главного того, что отличало первопроходцев. Нет энергии, напора, нет вдохновения и, главное, желание объяснять, зачем всё это случилось в начале прошлого века и как нам теперь в веке нынешнем правильно обращаться с Улиссом. Открывая книгу, мы жаждем удовольствия эстетического, а не научного, которое всегда испытывает дотошный аналитик. Улисс требует невероятных интеллектуальных усилий, требует обращения к комментариям и, видимо, никогда не наградит нас взамен удовольствием от просто прочтения текста. Слишком уж много времени мы провели в рассудочном неудовольствии, в изматывающей попытке разобраться, что тут собственно происходит. И всё же эстетическое удовольствие здесь возможно. Более того, это удовольствие может сделаться утончённым, ренессансно соединяющим вечно непримиримые сферы, интеллект и чувства. Ответы на вопрос, зачем Джойс всё это изложил таким странным способом, когда-то уже были даны, и даже сейчас они кажутся вполне внятными. Сложность Улиса, как и других модернистских текстов его времени, бросается в глаза и резко контрастирует с простотой сочинений, относящихся к предыдущему реалистическому времени. В литературе XIX века Всё было вроде бы несложно, совсем как в жизни. Время измерялось минутами, пространство — милями, сознание человека мыслями, выстроившимися последовательно и логично. Понятны были чувства, мотивы поступков, переходящие в сюжетность, иногда даже интригующую и замысловатую. Но в начале XX века мир в глазах людей теряет свою простоту и понятность, Пространство оказывается куда многомернее, чем виделось прежде. Время уже плохо напоминает хронометр, отмеряющий минуты, и превращается в непрерывный поток. Да и содержание человека становится иным. Движение мыслей и чувств, некогда подталкивавшие сюжет, теперь оказывается следствием более глубоких, подспудных процессов, архаических, бессознательных, безязыких, Сами сюжеты уже не признаются смыслообразующими и нередко оцениваются как нелепые условные схемы, обедняющие представление о жизни, текучей и всегда изменчивой. Сюжеты возвращаются в книги модернистов, но уже раскисшими, вялыми, едва ли способными организовать текст, который теперь занят не интригами, не внешними эффектами, а поиском собственных оснований. Именно таков у Джеймса Джойса. Это не сюжет, не интрига, а гигантская конструкция, предъявляющая читателю свои внутренние механизмы. Это машина, которая движется за счет того, что непрерывно себя разбирает, анализирует собственные истоки, открывает в цитатной череде тексты, пробудившие ее к жизни и стоящие за этими текстами другие тексты. И так до бесконечности, проникая сквозь толщу нового времени, к средним векам, затем к античности и наконец к архаике, к древним мифам и ритуалам. Возможно, ритуалы есть начало всего, первопричина культуры. Но нет. Ритуал для Джойса всего лишь ультрасовременная научная конструкция, придуманная этнографами и антропологами. И протиснувшись сквозь пласты тысячелетий, мы выныриваем в современность, но лишь затем, чтобы снова начать погружение. Машина под названием Улис вот уже сто лет работает бесперебойно. И тогда нам открывается горькая истина. У культуры нет никаких оснований. Сегодняшний день рожден прошлым, которое в свою очередь сочиняется сегодня, настоящее неодолимо. Единственное, что нас спасает- вдохновенная игра, художественная, интеллектуальная, демонстрирующая нам, как якобы рождалась эта картина. То, что сейчас у нас перед глазами. Как рождалась наша речь, современный способ изъясняться. Мы научились видеть, говорить, убеждает нас Джойс, благодаря Гомеру, Вергилию, Данте, Шекспиру, Гёте. Их взгляд сохранился в нашей оптике, их следы отпечатались в нашей речи в виде цитат, слов, образов. Пожалуй, здесь и лежит объяснение сложности Улисса, его непрерывной игры слов и цитатности, в которую нас погружает Джойс. Сюжет романа вызывающе прост. Обычный день, 19 июня 1904 года, из жизни самого обычного человека, дублинского рекламного агента Леопольда Блума. Он просыпается в своей квартире на Экл-стрит-7, завтракает, идет в лавку, посещает общественные бани, Едет на похороны старого приятеля, заходит в редакцию газеты «Фримен», потом в трактир Дэви Бёрна «Перекусить». Покупает своей жене книгу, сидит в баре отеля Ормонд, затем в кабачке «Барни Кирнана», где становится объектом инвектив ирландского националиста, после оказывается на городском пляже и так далее. А в конце, подобно Одиссею, возвращается домой к своей пенелопе, жене Молли. «Всё обычно, заурядный день» разве что омрачённый для Блума догадкой, что жена ему изменяет. Этот сюжет и микроистории его составляющие обнаруживают в Улиссе при помощи вкрапленных цитат множество родственных историй и сюжетных схем из предшествующей литературы. Прежде всего, это путешествие гомеровского Улиса, Одиссея, давшее роману Джойса «Заглавие». Сам Леопольд Блум, помимо реального прототипа, некогда проживавшего в Дублине, как показывает текст романа, имеет бесчисленное количество литературных прообразов, которые в нем открываются. Тут Эней, Христос, Данте, Гамлет, Дон Жуан, Робинзон Крузо, старый мореход Колериджа, Зигфрид Рихарда Вагнера, доисторический да жрец и даже умирающий, воскресающий, бог растительности из книги антрополога Джеймса Джорджа Фрезера «Золотая ветвь». Я уже отмечал очевидную сложность Улиса, затрудняющую чтение, нагромождение образов, цитат, рассуждений, часто без традиционных логических переходов в духе «он сказал», «она подумала» и иногда без знаков препинания. Взгляд читателя сбивается, путается. Короткая память не удерживает слово, как бы случайно оброненное в начале романа и эхом отозвавшееся в середине все рассыпается как горох по полу. Дорожные карты, таблицы соответствий, составленные Джойсом, комментарии, написанные Доном Гифордом и Сергеем Харужем, помогают не слишком. От понимания того, что Улисс – современная версия Одиссеи, что каждый персонаж Улисса соответствует гомеровскому персонажу, а каждая глава гомеровской песни тоже легче не становится. Ощущение хаоса, разобщенности предложений, абзацев и глав они написаны в разных техниках, все равно остается. Видимо, разобрав до основания литературную вселенную, Джойс так и не удосужился ее собрать, что само по себе странно. Ведь не мог же этот великий мастер забыть заветы Аристотеля, забыть, что искусство, прежде всего, синтез. Сторонники традиционных реалистических методов удрученно разводили руками. Герберт Уэллс, одобривший в свое время портрет художника в юности, даже написал автору Улисса резкое письмо, уведомив, что теперь их пути в литературе расходятся. Но высказывались и другие мнения о том, что необъятная панорама хаоса, представленная в Улиссе, слепок сознания европейца-рубежа веков, который утратил религиозное чувство, сводившие воедино все и вся, и вместе с ним утратил целостность восприятия жизни, Чувство истории. Европеец окончательно забыл символические смыслы, мерцавшие в предметах, и предметы сделались для него обычными предметами обихода, функциями. Именно такими вещи и события предстают в сознании Леопольда Блума, разделенными, обособленными, пустыми знаками. Занятно, что Блум много чего знает. Даже подозрительно много для обывателя. Строго говоря, почти всё, что может знать образованный европеец. От популярной медицины до опер Рихарда Вагнера. Блум, All-Round Man. Как определит его один из персонажей романа, то есть человек, знающий и культурный. Или, говоря словами гомеровского эпоса, обратившийся ко многому, много повидавший и много испытавший. Каким был его прототип Улисс? Это совпадение не случайно. Джойс ведь сделал Улиса основным литературным архетипом, потому что видел его фигурой цельной, способной собрать распавшийся мир. Улисс у Гомера выступает во всевозможных ролях. Он воин, участник троянского похода, он царь Итаки, он полунищий бродяга, скитающийся по морям, он отец Телемака, сын Лаэрта, муж Пенелопы, любовник нимфы Калипсо. Блуму отведены нарочито похожие функции и связи с миром, но они скорее потенциальны, чем реальны. Они ослаблены и намечены пунктирно. Блум гражданин Ирландии, и при этом не настоящий ирландец. Он еврей, и многие в Дублине воспринимают его как чужака. Однако он и не еврей в полном смысле слова, с иудейскими традициями, с его подлинной родиной Венгрия — и родиной исторической Палестина. Его ничего не связывает. Блум – отец, но и не совсем отец. Его сын умер во младенчестве, а дочь Милли переехала в другой город и отдалилась от него. Блум – сын, часто думающий о своем отце, но его отец давно умер. Он вроде бы муж Молли, но сексуальных отношений с ней у него нет. Более того, жена ему изменяет. Он любовник Марта Клиффорд, но любовник только по переписке. Живьем свою эпистолярную любовницу Блум ни разу не видел. Роли, обеспечивающие целостность взгляда на мир, возможность его собрать, лишь обозначены, но не выполнены. И важнейшая задача, стоящая перед Блумом, их осуществить, свести распадающийся перед его глазами мир в единое целое. Но как это сделать, ежели сознание, чувства, мысли этому энергично противятся? И, видимо, они никудышные помощники в подобном деле, и перспектива синтеза лежит глубже, в сфере бессознательного, в условной архаике, где царствует нерасторжимый миф и ритуал. В зоне, которая предшествует миру чувств и мыслей, но ими подспудно руководит. Джойс открывает эту область, используя хорошо проверенный ключ. Тот же многотомный труд британского антрополога Фрезера «Золотая ветвь», где описываются ритуалы Осириса, Адониса, Диониса, многочисленные версии одной формулы – ритуалемы умирающего, воскресающего бога растительности. Замечу мимоходом, что Джойса не сильно беспокоил вопрос о достоверности той или иной идеи, будь то теория Фрейда, Юнга, Вейнингера или Фрезера. Фрейда и Юнга он, например, иронично именовал австрийским шалтаем и швейцарским болтаем, что, впрочем, не мешало ему активно использовать их идеи. Всякая научная или околонаучная концепция для него была лишь сильной фигурой в увлекательной литературной игре. И мысли, высказанные Фрейзером, не стали исключением. Чтобы родился новый, сильный, плодородный мир, старый мир нужно спровадить, разъять, ритуально убив и расчленив его заместителя-жертву. Ритуал возвращает жизнь к точке, где всё берёт своё начало, где всё сакрально и всё собирается. Жрец, жертва, музыка, слово. Когда-то давно ритуал регулировал жизнь так же, как сейчас её регулируют ежедневники — Джойс полагает, что в современной городской жизни в ее заботах различаются древние ритуалы, и потому вся она в совокупности возводится к доисторической архаике, а вместе с ней и городские обитатели, оказывающиеся то в роли жрецов, то в роли жертв, то в роли умирающих, воскресающих богов растительности. Блум в романе постоянно ассоциируется с этим богом из книги Фрейзера, На это обстоятельство недвусмысленно указывает его настоящая фамилия «Блум» — «Цветок», «Цвести». И фамилия выдуманная. Письма к своей эпистолярной любовнице Марти Клиффорд он подписывает как «Генри Флауэр» — «Флауэр», «Цветок». Но куда важнее другое. В каждой главе, произведя какое-то действие, Блум совершает ритуал, то есть собирает мир воедино. Правда, на какое-то мгновение — чтобы в следующее тотчас же всё растерять. Сам персонаж, разумеется, толком ничего не осознаёт. В его представлении, да и в нашем читательском, это самые обычные, ничем не примечательные поступки. Их вопиющая обыденность — признак едкой иронии, призванной подчеркнуть, что авторский анализ не следует воспринимать всерьёз. Что здесь царство здорового смеха и безудержной литературной игры. Я позволю себе остановиться на одном подобном эпизоде из восьмой главы романа «Листригоны» и попытаюсь показать, как собирается текст Джойса. Но сперва одно предварительное замечание. В этом эпизоде, как и во всех главах романа, разворачивается поток сознания Блума, включающий первое, Реакцию Блума на окружающие вещи и события. второе, Воспоминания и цитаты — как бы случайно возникающие в его голове. Третье за главную мысль, к которой он постоянно возвращается измена жены. Это лишь внешний план. Самое существенное здесь скрытые бессознательные мотивы, направляющие мысли и переживания персонажа и определяющие движение текста. С ними мы и будем разбираться. Внешняя событийная картина вполне проста, реалистична и даже гиперреалистична. Блум заходит на мост О'Коннелла. Джойс воссоздает дублин с точностью топографа. Смотрит на баржи, плывущие по лифи, река, на которой стоит дублин. Наблюдает за чайками. Он подходит к лотку старушки, торгующей яблоками и сластями. Покупает пару пирожков, разламывает их на кусочки, бросает в лифи и видит, как чайки их подбирают. Потом Блум начинает размышлять, довольно хаотично, как водится у Джойса. О морских птицах, вернее, о том, каковы они на вкус. Мясо морских птиц, рассуждает Блум, отдает рыбой. Видно, потому что они питаются одной рыбой. Эти глубокомысленные наблюдения переносятся на других птиц, на животных и на людей. Откормить индейку, скажем, каштанами, у нее будет и вкус такой. Ешь свинину, сам как свинья. А почему тогда рыба из соленой воды сама не соленая? Как же так? В поисках ответа на свой вопрос Блум опять начинает разглядывать реку под мостом, видит барку, облепленную рекламными объявлениями, сдержанно одобряет идею размещения рекламы на ней и начинает философски размышлять о том, можно ли вообще владеть водой. Недурная идея. Интересно, платит ли он за это городу? А как вообще можно владеть водой? Она никогда не та же, вечно течет, струится в потоке, ищет в потоке жизни наш взгляд, потому что и жизнь — поток». Затем Блум вспоминает рекламное ухищрение доктора Шарлатана, обещавшего вылечить незадачливых любовников от трипера, и, наконец, его размышление прерывает тревожное чувство. А вдруг у него «Ох, а если…» «Нет, нет, да нет, не поверю, уж он не стал бы…» Нет, нет. Если прочитать текст на символическом, ритуальном уровне, легко убедиться, что этот внешне хаотичный материал на самом деле строго упорядочен. Действие эпизода происходит на мосту. Здесь Блум кормит чаек, и здесь же предается своим нехитрым мыслям. Мост, как известно, устойчивый символ, фигурирующий в различных мифологиях и текстах. У Амброза Бирса в рассказе «Случай на мосту через Савиный ручей» мост – иронический знак перехода из мира земного в мир иной. Злая насмешка над плантатором Пейтоном Факуэром, которому предстоит на этом мосту быть повешенным и отправиться на тот свет. У Генри Миллера, так же как и у Фридриха Ницше, мост – символ изменчивой, становящейся человеческой природы, того, что в ней нужно любить и взращивать. В человеке, громогласно объявляет Заратустра, важно то, что он мост, а не цель. В человеке можно любить только то, что он переход и гибель. Перевод Антоновского У Джойса мост, скорее всего, точка всеобщей связи, земного и небесного, воды и суши, духа и тела, точка сборки, словом, самое подходящее место для того, чтобы осуществить ритуал. И Блум его неосознанно совершает, творит жертвоприношение, символически собирая разорванный мир в единое целое. Он выступает в роли жреца, а в качестве пародийной жертвы здесь используются пирожки, которые Блум жречески разрывает и которые подбирают чайки, пародийные посредники между богами и людьми. Став на мгновение жрецом, Блум тотчас же ощущает, как это обычно происходит в ритуале. Единение со всеми его участниками. В данном случае это чайки. Явственно ощущая их пронырливую жадность, он отряхнул мелкие крошки с ладоней. Небось, не ждали такого, манна небесная. Манна, упомянутая Джойсом, усиливает ситуацию, отождествляя блума жреца с Богом, утоляющим голод страждущих иудеев. Блум на протяжении всего романа неоднократно отождествляется с иудейским богом и с Моисеем. Мысли, посещающие в этот момент Блума, подстать его ритуальным манипуляциям. Рассуждая о вкусе морской птицы, о физической связи пищи и организма, откормить идейку, скажем, каштанами, у нее будет и вкус такой. Ешь свинину, сам как свинья. Блум тем самым устанавливает связь всех жизненных форм, людей, животных, птиц и неосознанно осуществляет принцип симпатической магии, о которой писал Фрезер. А почему тогда рыба из солёной воды сама не солёная? Как же так? Рыба, традиционный символ плодородия, появляется в романе «В сознании Блума», когда он совершает те или иные ритуальные действия. Возникающий у Блума бытовой вопрос на самом деле, вопрос о нарушении закона магии, о разрушении единства мира, об изъятости из жизни. Ответ на него Блум получает еще раз взглянув на реку, поток жизни, и увидев баржу с рекламным объявлением. Дж Кайноу, 11 шиллингов, брюки. Недурная идея. Интересно, платит ли он за это городу? Блум обращает внимание на рекламу по вполне прозаической причине. Он рекламный агент, и тут у него профессиональный интерес. Идея невозможности овладения водой перерастает в его сознании в проблему овладения жизнью или в проблему познания жизни. За этими размышлениями следует замечание о недобросовестной рекламе, которую лепил в сортирах некий шарлатан. Рассуждение Блума, внезапный переход от рыбы к рекламе, далеко не хаотичны и не случайны. Реклама, равно как и «несоленая рыба в соленой воде», изъята из жизненной стихии. Она — отчуждённый знак, претендующий на обозначение, овладение жизнью, но никогда с нею не объединенной. Реклама — всегда обман, фальшак, и потому, перебирая в уме дублинских мастеров рекламы, Блум вспоминает врача-шарлатана. Далее мысли Блума делаются как будто бы бессвязными. А вдруг у него «ох, тут всё просто». Блум возвращается к ситуации, которая весь день не даёт ему покоя, к измене жены. Его вопрос означает, а вдруг у Бойлана, любовника жены, венерическое заболевание? Это подозрение Блум, как мы видим, старается всячески отогнать. На повседневном уровне Блум — рогоносец, ощущение, которое он будет в романе на разные лады мазохистски смаковать. На символически ритуальном не только жрец, как было прежде, когда он разрывал на куски пирожки, но и жертва. В ритуале мы помним все тождественно, все объединено со всем, и жрец, и жертва. Итак, мнимый Джойсовский хаос, за который его хвалили друзья и порицали недоброжелатели, оказывается строгим порядком, где все элементы, образы, ощущения, мысли пребывают на своих местах. Джойс все-таки, как и положено художнику, разобрав внешний план и достигнув ритуального основания, совершил великий синтез, пусть даже мнимый и игровой. Нельзя не согласиться с Томасом Эллиотом, утверждавшим, что Джойс, использовав миф, внес порядок в необъятную панораму хаоса современной жизни. Нам остается лишь разглядеть этот порядок, обнаружить скрытые ходы и связи, и прочувствовать, насколько сильным и вдохновенным может быть аналитическое усилие писателя.